войны Россия поддерживала интересы русских подданных бурят-буддистов, связанных с Далай-Ламой, и противостояла английскому влиянию в Тибеть. Во время войны англичане направили туда военную экспедицию. Далай-Лама скрылся в Монголии. Англичане вынудили тибетцев заключить договор, установивший английский контроль за внешними связями страны. Время от времени русская пограничная стража задерживала в горах английских агентов. Действовала в этом районе русская военная разведка, располагавшая хорошими кадрами специалистов-востоковедов. Пользуясь географической близостью, осваивали новые рынки русские купцы. Отряды русской противочумной охраны вели здесь самоотверженную работу, привлекая к ней и местное население. Известны случаи, когда соперничество русских и англичан выражалось в борьбе за то, куда направят местные вожди своих детей на учебу – в Россию или в Английскую Индию. Например, русский консул Михайлов из персидского города Турбети Хайдери писал в штаб Туркестанского военного округа, что правитель провинции Бехар Шуджа-Ульмульк Просит взять на воспитание в кадетский корпус четырнадцатилетнего сына, отказываясь от предложения англичан направить мальчика в Индию. И маленький перс оказался русским кадетом на казенном кошке под приглядом владевшего восточными языками подполковника Багратуни. Вообще знание местных языков для русской администрации было правилом, а не исключением. В этом проявился дух российского освоения Азии без религиозного и национального притеснения. Как один из примеров можно привести биографию служившего в Туркестане капитана Корнилова, выпускника Академии Генерального штаба, знавшего тюркские языки. Привязанность к нему туркмен Текинцев общеизвестна из истории Первой мировой и гражданской войн, где роль генерала Лавра Георгиевича Корнилова весьма значительна. Однако мало кто знает, что безвестный капитан самоотверженно служил на границе империи, был уважаем и любим местным населением. Попутно отметим, что сильно разнились фигуры русского и английского офицеров, служивших в Азии. Англичанин исповедовал киплинговскую идею «запад есть запад, восток есть восток, и с места они не сойдут». Русский, подобно Лермонтовскому Максиму Максимовичу или «реальным» подполковнику Багратуни и капитану Корнилову вживались в чужой народ, становясь, если не своим, то во всяком случае близким. В Персии англичане стремились помешать строительству русских железных дорог, не хотели допустить ни малейшей возможности выхода России в индийский океан в Персидском заливе порт Бендер-абас. Но как бы ни старалась владычица Морей, Само положение России давало той неоспоримое преимущество, и все попытки Лондона противодействовать Петербургу должны были в исторической перспективе сойти на нет. Переговоры с Англией длились долго. Они встревожили Германию и приветствовались Францией. Но это было понятно. Если Россия сближается с Англией, нарушался весь европейский баланс. Здесь следует вспомнить переговоры в Бьерке в июле 1905 года, когда Вильгельм II и Николай II заключили взаимное обязательство оказывать друг другу поддержку в случае нападения на них в Европе. Особой статьей оговаривалось, что Россия предпримет шаги для присоединения Франции к этому соглашению. В нашей исторической литературе с легкой руки Витте, яростного противника этого договора, однозначно считается соглашение в Бьерке коварной уловкой кайзера, который якобы хотел разрушить франко-русскую Антанту. На самом же деле это было не так. Антанта являлась союзом оборонительным, Бьеркский договор тоже. Наоборот, он создавал возможность обеспечить мир в континентальной Европе и был направлен против Англии, Впрочем, он не мог отвечать интересам французов в том смысле, что они на юридически безупречном основании заключили с врагом России Японии тайное соглашение, а это потом сказалось на положении русского флота. Так почему же Витте и многие другие были против Бьерки? Из-за недальновидности или по причине тесной связи Витте с французскими финансовыми кругами? Прямого ответа нет. Можно спросить по-иному, кто был заинтересован в прекращении Бьеркского соглашения. Ответ известен. Англия и отчасти Франция. Оно...